Ирен повернулась к нему, и Сомс увидел, что Бассини наблюдает за ней с затаенной улыбкой. Странная улыбка была у этого человека, простая, как у ребенка, получившего удовольствие. Что касается прозвища, данного Джорджем, то ничего пиратского в нем не было. И глядя, как Бассини повернулся к Джун, Сомс тоже улыбнулся, но насмешливо, Он недолюбливал Джун, а вид у нее сейчас был не совсем довольный. И ничего удивительного. Джун только что имела следующий разговор с Джемсом. «Дядя Джемс, на обратном пути я видела у реки замечательное место для дома». Джемс, который имел привычку есть медленно и основательно, прекратил процесс жевания. «Что?» – сказал он. «А где это?» У самого Пэнгборна Джеймс отправил в рот кусок ветчины. Джун ждала. «Ты, наверное, не имеешь понятия о том, продаются эти участки в пожизненную собственность или нет?» спросил он наконец. «Ты не поинтересовалась узнать, какие там цены на землю?» «Нет, поинтересовалась», сказала Джун. «Я навела справки». Ее решительное личико подозрительно пылало и светилось нетерпением под копной золотисто-рыжих волос. Джемс окинул ее инквизиторским взглядом. «Что? Неужели ты собираешься покупать землю?» — воскликнул он, роняя вилку. Проявленный им интерес подбодрил Джун. Она уже давно носилась с планом, согласно которому ее дяди должны были облагодетельствовать себя и бассини постройкой загородных домов. «Конечно нет», — сказала она. «И я подумала, какое замечательное место, вот бы где выстроить дом. Вам или кому-нибудь еще». Джемс покосился на нее и сунул в рот второй кусок ветчины. «Там должно быть очень дорогие участки» сказал он.